Пиня, с него хватит полбилета. А может быть, того меньше. Скажем, что ему еще трех лет нет. Или ты с ума сошел. Что мне делать? Больше не могу терпеть. От восторга издаю виск. Оба оборачиваются ко мне. Пошел постреленок. Что за манера подслушивать, когда взрослые разговаривают? Я убегаю. Подпрыгиваю и хлопаю себя по бедрам. Шутка ли? Я еду. Пароход, поезд, билет, пол билета. Куда, собственно, мы едем? А какое мне дело? Не все равно куда. Я еду, этого достаточно. Знаете, что я вам скажу? Если подсчитать хорошенько, то я еще в жизни своей ни разу никуда не ездил. Я даже не знаю, что значит «ехать». Однажды, правда, мне довелось испытать это удовольствие. Я проехался верхом на козе нашего соседа. Дорого мне это стоило. Помимо того, что я упал и расквасил себе нос, я еще получил несколько трещин, так что я это за поездку не считаю. Весь день я сам не свой. Потерял аппетит. Ночью мне снит, что я еду. Даже не еду, лечу. У меня крылья, как у голуби, и я лечу. Дай Бог здоровья нашему другу Пини. он стал мне в тысячу раз милее, чем раньше, если б не было стыдно, я бы его расцеловал, что чудесный человек Пиня. но не говорил ли я вам, что ему приходят в голову замечательные мысли? Мы едем в Америку! Ура, мы едем в Америку! Где она, Это Америка? Не знаю. Знаю только, что это далеко, ужасно далеко. Туда нужно ехать и ехать до тех пор, пока не приедешь. А по приезде попадают в Кестлгартл. Там, в этом Кестлгартл, вас раздевают догола и осматривают глаза. Если глаза здоровы, хорошо. Если нет, извольте ехать обратно. У меня как будто глаза здоровые. Один только раз мне пришлось повозиться с глазами. Мальчики из школы однажды сапали меня, разложили и запорошили мне глаза табаком. Ох, и колотил же их мой брат Эль. А сейчас у меня глаза ясные, как хрусталь. Вот с моей мамой, знаете, дело обстоит гораздо хуже. Так говорит мой брат Эль. Но кто виноват? Она по целым дням и ночам плачет. С тех пор, как умер отец, она, не переставая, плачет. Ради Бога, толкует мой брат Эль, тебе нас, наверное, совсем не жалко. Ведь нам же из-за тебя придется упаси Бог ехать обратно. Глупенький, отвечает мать. Разве это я плачу? Само по себе плачется, помимо меня. Мать вытирает передником глаза. И принимается за постель, за подушки. Нужно все подушки пересыпать. В Америке нет подушек. Там есть все, кроме подушек. Как там люди спят? Я не понимаю. Ведь им должно быть очень жестко. Моя заловка Броха помогает маме пересыпать перья. А подушек у нас... Слава тебе, Господи, порядочно. Три большие перины, шесть подушек больших, четыре маленьких их называют думками из них мама делает одну подушку я маленькие подушки люблю больше всего по утрам я иногда затеваю с ними игры делаю из них треугольные пироги шляп приедем бог даст благополучно туда и опять пересыплем их в маленькие Так, — говорит мама, — мне и моей заловке Брохи, намекая ей на то, что и она должна поступить так же. Броха делает так же, хотя поездка ее вообще-то не радует. Ей тяжело расставаться с родителями. Если бы кто-нибудь в прошлом году сказал ей, что она поедет в Америку, она бы, говорит, тому в глаза наплевала. «Если б мне в прошлом году сказали, что я останусь вдовой, — говорит моя мама, — и начинает плакать увидев это мой брат элли поднимает крик опять плакать ты видно хочешь нас погубить тут еще нелегкая принесла нож соседку песю увидев нас за пересыпкой подушек она остановилась и начала душу изливать причитать над нами. Едете, стал быть, в Америку, дай вам Бог приехать благополучно и счастливо устроиться. Бывает, конечно, если Богу угодно. Вот в прошлом году уехала одна моя родственница, ее зовут Ривл, со своим мужем Гилли. Пишет, что мучаются, но все-таки налаживают жизнь и сколько не просишь их, чтобы написали по-человечески, что, как, каким образом, они отвечают, Америка страна для всех, каждый мучается и кое-как устраивает свою жизнь. Вот пойми, как хочешь. Хорошо, и что вообще пишут. В первое время они совсем ничего не писали, будто забыли обо всех. Мы уж тут думали, что они, упаси Бог, в море утонули. И только потом, когда миновал, Бог знает, сколько времени, пришла весточка, что они уже, слава Богу, в Америке мучаются и делают жизнь. Что ей говорить? Очень стоит затевать всю эту кутерьму, ломать всю свою жизнь, пересыпать подушки, ехать по морю и все такое. «Скажите на милость». «Может быть, вы перестанете, — ингоец, — донимать нас своими причитаниями?» Налетает на нее мой брат Эля и тут же получает отповедь. «Донимать!» «Смотри, пожалуйста, какой умник выискался! Он едет в Америку мучиться и делать жизнь. А давно ли я тебя на руках таскала? Нянчилась с тобой? Возилась? А ну-ка, спроси свою мамашу, сколько я натерпела с косточкой, которую ты однажды проглотил в пятницу вечером, когда кушал рыбу!» если б я тогда не хватило тебя сзади раз за два три ты б сейчас не ехал в америку мучиться и делать жизнь наша соседка пес еще долго говорила бы на счастье вмешалась мама и стала ее упрашивать по хорошему умоляю вас песенька душенька сердце любочка дай вам бог здоровья больше мама не в силах говорить и начинает плакать Завидев слезы на глазах у мамы, мой брат Элев вскипает Он бросает работу, выбегает из дому и хлопает дверьми. Провались все это сквозь землю. В доме у нас уже пусто, разгром. Мамина комната набита узлами с подушками и перинами. Узлов этих навально чуть ли не до потолка. Когда никого нет, я забираюсь на самый верх и соскальзываю вниз, как на саласках. Кажется, никогда еще мне не было так хорошо, как сейчас. Готовить перестали уже давно. Мой брат Эля приносит с базара сушеную рыбу, и мы едим ее с луком. Рыба с луком? Что, может быть, вкуснее? Наш друг Пиня ест вместе с нами. Он вообще очень рассеянный человек, голова его вечно чем-то занята, а с тех пор, как мы стали собираться в Америку, он и вовсе голову потерял. Так говорит мама. Одна штанин у него задрана, челок опущен, галстук чуть не на спине». И каждый раз, когда входит к нам, он обязательно стукает с лбом о перекладину. Мама твердит им одно и то же. Ты же сам видишь, как тебя вытянуло. Значит, надо немножко сногнуться. Он же близорукий, оправдывает своего товарища мой брат Эля. И они оба отправляются, чтобы покончить с нашей половиной дома. Надо расписаться. Мы же давно продали нашу половину. Купил ее портной Зиле. Но, легко сказать, купил. Не так-то просто портной покупает дом. Нудный человек этот портной Зиле. Сначала он один приходил, трижды в день осматривает нашу квартиру, обнюхивал стены, ощупывал трубу, лазил на чердак, осматривал крышу. Затем он привел свою жену. Ее зовут Менни. Стоит мне только взглянуть на нее, как меня начинает смех разбирать, теленка нашей соседки тоже звали Мени. оба Менни на одно лицо. У теленка была белая морда с круглыми глазами, и у жены Портнова тоже.